Глава шестая. «Подал, получи». Несколько тоненьких голосков вывели хором уже навязшую в зубах мелодию, после чего незамедлительно раздался настойчивый стук в дверь. Миссис Бёрд, не сдержавшись, испустила громкий стон. «Неужели опять?» — проговорила она, опуская вязание на колени. «Уже пятая компания певцов за последние полчаса. поскорее бы, что ли, Рождество наступило». «Пойду поговорю с ними», — без особого энтузиазма вызвался мистер Браун. «Только выбирай выражение, Генри», — напутствовала его миссис Браун. «Не забудь, Паддингтон ведь тоже ушел петь!» Мистер Браун застыл на пороге. «Что?» — скричал он. «Паддингтон ушел петь? И ты его отпустила?» «Ну, ему очень хотелось», — начала оправдываться миссис Браун и потом с ним Джонатан и Джуди, так что все будет в порядке. «Сколько я знаю, они собирают деньги на какой-то детский праздник», добавила миссис Бёрд под большим секретом. «Ну, если устроители этого секретного праздника рассчитывают на Пазингтоновый сбор, и, боюсь, Рождество у них будет довольно унылое». Хмыкнул мистер Браун, принимая шарить по карманам. «Вы когда-нибудь слышали, как он поет?» «Между прочим...» на днях, когда Джонатан и Джуди еще были в школе. Он ходил петь один, — напомнила миссис Браун, — и насобирал по нынешним временам немало. «Два банана, пуговицу и несколько французских франков», — уточнил мистер Браун, причем бананы были не первой молодости. «Ну, голос у него, конечно, не совсем оперный», — вынуждена была признать миссис Браун, «но он все последние дни репетировал у себя в спальне». «Вот уж это, представь себе, я и без тебя знаю», — буркнул мистер Браун. «Я прошлой ночью два раза вскакивал с постели. Думал, окаянные коты и в саду разбуянились». Он двинулся было к дверям, потому что знакомая мелодия доброго короля Венцеслава снова огласила окрестности. Но тут вдруг лицо его просветлело, точно от какой-то приятной мысли. «По крайней мере», — проговорил он, «У нас есть надежда получить свое обратно». Если бы Джонатан, Джуди или Пазингтон услыхали эту фразу, они бы, наверное, сильно расстроились. По счастью, они ее не слышали, потому что, во-первых, находились слишком далеко, а во-вторых, были заняты совсем другим. А именно подсчетом денег, которые удалось собрать за вечер. «Тридцать пять пенсов!» Горестно подвел итог Джонатан, направив луч фонарика в картонную коробочку, куда они складывали свои сборы. «Жалкие тридцать пять пенсов!» «Не так уж плохо, если учесть, что дома открыли только в четырех домах», — возразила Джуди. «Да не может быть, чтобы никого не было дома», — возмутился Джонатан. «Жалко, что каникулы так поздно начались. Все уже по горло сыты рождественскими песенками, вот в чем беда. Нам надо было начать пораньше». «Может, лучше говорить, что мы собираем для следующего Рождества?» — предложил Падзингтон. Дело в том, что это была его идея собрая денег на рождественский праздник в детской больнице. И теперь он чувствовал себя виноватым, ведь он втянул Джонатана и Джуди в эту затею, тем более нелегкую, что они твердо решили набрать не меньше двадцати фунтов. Джуди, ободряющий, пожал ему лапу. «Вряд ли это поможет», — сказала она. «Но ты не огорчайся. Сейчас что-нибудь придумаем. Не бросать же дело на полдороги». «Может, нам лучше разделиться», — внес предложение Джонатан. «Соберем в три раза больше». «Совершенно не обязательно уходить далеко», — добавил он с легкостью, угадав мысли сестры. «Лучше вообще не терять друг друга из виду, а Падзингтону дадим фонарик, он сможет позвать на помощь, если попадет в переделку». «Ну, давай», — не слишком охотно согласилась Джуди. Она обвела взглядом ближайшие дома. «Я пойду вон в тот, на углу». «А я вот в тот, с елкой в окне», — вызвался Джонатан. «А ты куда, Мишка-медведь?» Падзингтон призадумался, разглядывая одно за другим окрестное здание. «Пожалуй, я вот тут», — решился он, наконец, махнув лапой в сторону внушительного дома, стоявшего чуть поодаль от остальных, в которым явно вовсю шла веселая вечеринка. «Ну тогда вперед», — поторопил Джонатан. «Быстрее начнем, быстрее закончим. Встретимся на этом месте через полчаса». «И не забудь», — напомнила Джуди, — Попадёшь в переделку, сразу зови на помощь. «Сигналь фонариком сос!» — крикнул Джонатан в догонку Пазингтону. «Три короткие вспышки, три длинные, опять три короткие!» Пазингтон включил и выключил фонарик, убедившись, что тот работает. Медвежонок деловито засеменил к парадной двери внушительного дома. Подойдя, он несколько раз прокашлялся и громко постучал. Он был из тех медведей, которые привыкли действовать наверняка, и решил, что раз в доме стоит такой трорамп, «Лучше сначала постучать, а потом уже петь. А то, чего доброго, никто не услышит». Он уже совсем было приготовился затянуть «Слышишь, ангелы поют?» и даже разинул рот, когда дверь внезапно распахнулась, и в освещенном проеме показалась какая-то тетенька. «Наконец-то, слава богу!» — воскликнула она. «А я уже не знала, что подумать, и начала волноваться. Я миссис Смитчомли!» — добавила тетенька, открывая дверь пошире пропуская Пазингтона в прихожую. Паддингтон вежливо приподнял шляпу и шагнул в дом. «А я Паддингтон Браун», — представился он. «Спасибо большое». По непонятной причине любезная улыбка, игравшая на лице миссис Смит Чомли, вдруг начала гаснуть. «А вам много приходилось подавать?» — поинтересовалась она. «Нет», — честно ответил Паддингтон, с интересом озираясь. «Я, скорее, наоборот, больше собираю». «Вы хотите сказать, что никогда не подавали?» С плохо скрытым раздражением воскликнула миссис Смитчомли. Падзингтон призадумался. «Вчера, когда мы вылезли из автобуса, я подал миссис Бёрд лапу», — припомнил он. Миссис Смитчомли истерически хихикнула. Мистер Бриджес в агентстве сказал, что все крупные специалисты у него уже заняты. Заметила она, глядя сверху вниз на медвежонка. Но я подумала, что он просто имел в виду, ну, их квалификацию, а не рост, ну, то есть. Тут она совсем смешалась. Однако быстро взяла себя в руки и продолжила, избегая встречаться с медвежонком взглядом. «Ну ладно, хорошо, что они хоть кого-то прислали. Видите ли, у меня сегодня званые ужин, и моим гостям давно пора подавать суп. Поэтому ступайте поскорее на кухню и найдите там Владимира. Он уже просто кипит». «Владимир уже кипит?» С искренним удивлением спросил медвежонок. «Владимир, повар», — пояснила миссис Смитчомли. «Если вы сию же минуту не придете ему на помощь, боюсь, он зарежет кухонным ножом первого, кто подвернется под руку. Когда я его видела в последний раз, он выглядел очень свирепо». Тут она скользнула взглядом по лапам медвежонка. «Дайте мне ваш фонарик, вряд ли он вам понадобится». «Нет, если можно, я его сам подержу», — твердо сказал Паддингтон. «Может быть, мне придется подавать сигналы?» «Вам придется подавать на стол», — столь же твердо ответила миссис Смитчомли, кинув на него грозный взгляд. Они зашагали по длинному-длинному коридору. У двери в самом конце миссис Смитчомли остановилась и раскрыла сумочку. «Вот ваши десять фунтов». «Десять фунтов?» Падзингтон уставился на новенькую хрустящую бумажку круглыми от удивления глазами. «Это моя обычная плата», — пояснила миссис Смитчомли. «Но я попрошу вас приступить к делу немедленно». «Спасибо большое», — ошарашенно поблагодарил Падзингтон, все еще не веря в свою удачу. «Не каждому выпадает честья получить за рождественские песенки целых десять фунтов даже в канун праздника, поэтому он поспешил спрятать деньги в потайной кармашек чемодана. Вдруг миссис Смитчомли придумает, когда узнает, что он помнит только первый куплет». Падзингтон встал в торжественную позу, Широко раскрыл рот и, набрав побольше воздуха, со всей мочи завопил. «Слышишь, ангелы поют!» Миссис Смитчомли в конец побледнела. «Этого не хватало!» — скричала она, зажимая уши. «И подает, и поет!» Обескураженный Падзингтон смолк на полуноте. «Может, у меня не совсем правильно получилось?» — огорченно признал он. «Наверное, потому что я медведь!» миссис сметчомли передернула плечами это я и так вижу прошипела она открывая дверь в кухню уж я завтра скажу мистеру бритджису все что про него думаю ну а теперь ступайте ка отрабатывать свои деньги мои гости умирают с голоду не дожидаясь ответа она втолкнула медвежонка в кухню и захлопнула за ним дверь ох ага! Паддингтон так и подскочил из за груды кастрюль вдруг выросла белая фигура в высоком поварском колпаке и двинулась прямо на него. «Ну, наконец-то вы пришли, шкареешь, тягивайте пальто и протягивайте руки!» Пазингтон щурился на нестерпимо яркую лампочку и не верил ни своим глазам, ни ушам. Однако не успел он освоиться и сообразить, что к чему, как белоснежный дяденька сдернул с него пальто и начал ставить тарелки с супом на его протянутые лапы. «Шкаре, шкаре!» — покрикивал Владимир щелкой пальцами. «Малиготони ждать не любит». «Малина тонет?» — осторожным шепотом переспросил Падзингтон, обретя, наконец, дар речи, но все еще едва решаясь дышать, чтобы не попадали тарелки. шуп коротко пояснил Владимир. шуп штынет, а такими короткими лапами много шражу не уничешь». Падзингтон несколько раз моргнул, чтобы убедиться, что все это не сон, Потом закрыл глаза, намереваясь сосчитать до десяти, однако не успел он добраться и до трех, как его вытолкали из кухни и пихнули к дверям, за которыми слышался оживленный гул голосов. «Шкорее!» — прошипел Владимир, тыча медвежонка, кулаком в спину. шуда Когда Паддингтон вошел, гул за столом усилился, а некоторые гости даже зааплодировали. «Прекрасно придумано, Мэйбл!» — воскликнула одна из дам. Медведь-официант, какой сюрприз. Миссис Смитчэмля заставила себя улыбнуться. Честно говоря, это не я придумала, созналась она. Просто так уж вышло. Но для разнообразия действительно, а очень забавно. Пока Паддингтон добирался от двери до стола, миссис Смитчэмля не сводила с него встревоженного взгляда. Впрочем, боялась она зря, если не считать того, что он дунул в шею одному из гостей, оказавшемуся на дороге. Все сошло довольно прилично. «Пожалуй, лучше мы вам немного поможем», — поспешно предложила миссис Смитчомли, когда Паздингтон, наконец, благополучно достиг цели и остановился в замешательстве. А то, как бы чего ни случилось. «Спасибо большое», — пропыхтел Паздингтон, когда гости один за другим начали его разгружать. «Понимаете, с лапами все это не так-то просто». «Кстати, о лапах. — вмешался гость, стоявший за спиной медвежонка. «Вы заметили, что окунули лапу в мой суп?» «Ничего страшного», — поспешил успокоить его Пазингтон. «Он был совсем не горячий». Гость бросил на подавальщика не слишком доброжелательный взгляд. «Тогда примите от меня кое-что в благодарность», — сказал он. «С удовольствием», — встрепенулся Пазингтон. Он уже немного освоился, ему даже понравилась его новая должность, поэтому он поспешно облизал лапу, на которую выплеснулось-таки немного супа и выжидательно протянул ее гостю. «Выслушайте мой добрый совет», — подчеркнуто проговорил тот, принимаясь с жевать булочку. «В другой раз не набирайте столько тарелок за раз. Ничего и не случится». Заметив, как вытянулась у медвежонка мордочка, миссис Смитчомли нервно хихикнула. «Пойду погляжу, как там у Владимира со следующим блюдом», — сказала она и поспешно встала. Падингтон наградил гостя с булочкой, уничтожающей долгим суровым взглядом, и, собрав грязную посуду, направился к дверям. От пени на свежем воздухе и беготни с тарелками у него не на шутку разыгрался аппетит, а слова миссис Смитчомли заставили вспомнить, как вкусно и заманчиво пахло из Владимировых кастрюлек базингтон правда, так и не понял, что вокруг него происходит, но твердо решил, что прежде чем все это кончится, он должен отведать хотя бы одно из кушаний знаменитого повара. Первое блюдо со всеми зацепками и задержками отняло у него непредвиденно много времени, и теперь, чтобы наверстать упущенное, он со всех лап бросился на кухню. Его вязчему изумлению... На Владимире уже не было белоснежного поварского облачения. Скомканный колпак валялся на полу, а сам Владимир в черном пальто и шарфе стоял у задней двери. «Я еду обратно в Польшу», — объявил он трагическим голосом, завидев медвежонка. «Ой, правда?» — искренне огорчился Пазингтон. «А что, что-нибудь не так?» «Что не так?» — ответствовал знаменитый повар и стукнул себя кулаком в грудь. Я, Владимир, кормил обедами шамых высокопоставленных першон Европы. Короли и княжья терпеливо ждали, пока я завершу свои творения. И вот до чего я, Владимир, дошел. Мои блюда не могут столько стоять. Он безнадежно махнул рукой. Мой шупаштыл, мои антрикоты замерзли. — У вас антрикоты замерзли? — в конец огорчившись спросил Паддингтон. Владимир кивнул. «Мой восхитительный бифштегш пропал!» Он указал на противень с остывшими кусками мяса, который стоял на соседнем столике. «Мне пришлось вытащить его из духовки, а то бы он шкарел!» Он нагнулся и сжал Падзингтонову лапу. «Все это, ваше, мой друг, овощи в кастрюлях подавайте, как шнайте. Я, Владимир, ухожу, прощайте, мой друг, желаю успеха!» Обессилев о такой длинной речи, Владимир перевел дух, театрально взмахнул рукой и исчез. А Пазингтон точно прирос к месту от удивления. Можете себе представить, как сильно огорчился медвежонок, когда Владимир столь драматично исчез со сцены? Но когда он подал на стол бифштекса, миссис Смитчомли огорчился еще сильнее. В чести Пазингтона надо сказать, что он добросовестно принес столовую и расставил по столам все овощи. Но, несмотря на это, дела шли из рук вон плохо. Даже попытка подогреть бифштексы в электрическом тостере не увенчалась успехом, хуже того. Некоторые из них не поместились и попадали на пол, хотя он и пытался их ловить. Даже сам Пазингтон не мог не признать, что блюдо получилось, мягко говоря, не слишком аппетитное. И он порадовался в душе, что сам перекусил, прежде чем затеял возню с подогревом. «Если и лимонная Аляска окажется в таком же виде», прошипела миссис Митчомли, пытаясь одним глазом Гневно сверкать на Падингтон, а другим мило улыбаться гостям. Я потребую, чтобы Владимир вернул мне деньги. Лимонная Аляска. Процедила она сквозь зубы, заметив Падингтонова удивление. Это специальный сюрприз для моих гостей, и я требую, чтобы она была приготовлена безупречно. Надеюсь, она уже в духовке? Окончательно повдухом, медвежонок побрел обратно на кухню, где несколько минут с тайной надеждой листал поваренные книги но результаты были неутешительные. Хотя миссис Медчомли пригрозила отнять деньги только у Владимира, Пазингтон испытывал сильное опасение, что когда она узнает об исчезновении знаменитого повара, его фунтом тоже не поздоровится. У миссис Медчомли была целая куча поваренных книг из самых разных стран, но ни в одной из них не встретилось ни словечка о загадочном лакомстве. Но вот когда Пазингтон в отчаянии захлопнул последнюю книгу, он вдруг заметил прямо перед собой низко висящую полочку и даже вздрогнул от неожиданности. Там, в ряду прочих, стояла банка, на которой было написано как раз то, что нужно. Не смея даже моргнуть, чтобы заветная баночка ненароком не исчезла, Пазингтон лихорадочно взялся за дело. Прежде всего он включил духовку на максимум, потом подыскал подходящий противень. Поглядев на градусник и убедившись, что духовка нагрелась достаточно, медвежонок выковырил из банки все содержимое размазал по противню и сунул печься. Если Пазингтон что и имел против кулинарии, так это то, что результатов обычно приходилось ждать долго-долго. Однако на сей раз вышло не так. Едва он присел на чемодан и попробовал устроиться поудобнее, как из духовки показались тройки черного дыма, и умиротворенное выражение на его мордочке мгновенно сменилось озабоченностью, потому что кухню наполнил крайне неаппетитный запах. Паддингтон кинулся к духовке, открыл дверцу и тут же отпрянул. Густой черный дым повалил оттуда целыми клубами. Зажав нос одной лапой, медвежонок взял в другую фонарик и горестно уставился на противень, с которого падали, шипя и пузырясь вонючие черные капли. Паддингтон был из тех медведей, которые не теряют надежды до конца. Но пока он катил тележку с порциями своего десерта к дверям столовой, в голове у него вертелась только одна мысль хотя миссис Смитчомли и хотела удивить своих гостей, как бы они не удивились сильнее, чем она предполагала. Глубоко и тяжко вздохнув, медвежонок покрепче сжал в лапе фонарик и постучал в дверь. Джонатан велел ему послать сигнал бедствия, если он попадет в переделку, и все говорил о том, что именно туда-то он сейчас и попадет. Мистер Браун таращился на Падингтона, все еще не веря своим ушам. «Неужели ты и в самом деле накормил гостей этой... «Миссис Смит, как ее там, оконной замазкой», — воскликнул он. Падзингтон подавленно кивнул. «Она оказалась в той банке», — объяснил он. «Падзингтон просто не дочитал надпись до конца», — вступилась Джуди. «Точнее, не прочитал сначала. Аляска — это такая сладкая штука с мороженым, который пекут в духовке». «Как он просигналил СОС, так все и началось», — добавил Джонатан. «Неудивительно». — мыкнула миссис Бёрд. — Странно еще, что гости не просигнали лесос. Все хором. — Они даже не рассердились, — заметила Джуди. — Когда пришел настоящий официант, и выяснилось, что Пазингтон просто хотел спеть песенку, они нас всех усадили за стол. — А еще официант встретил на улице Владимира, — добавил Джонатан. — Владимира? — переспросил мистер Браун. Он уже порядком запутался. — Кто такой Владимир? — Повар, — пояснила Джуди. Когда он понял, какое произошло недоразумение, он вернулся и спек эту самую лимонную Аляску. Так что все остались довольны. А потом мы им попели, — подхватил Джонатан, — и собрали больше пяти фунтов. Значит, теперь у нас почти столько, сколько нам нужно. Джузи тихо вздохнула. «Аляска была первый сорт», — сказала она мечтательно. «Я бы с удовольствием съела еще». «Я тоже», — поддержал Джонатан. Пазингтон облизнулся. «Хотите, я пойду приготовлю ее, мистер Браун?» — вызвался он. «Только не в моей кухне», — решительно воспротивилась миссис Бёрд. «Еще не хватало, чтобы мою духовку заляпали за маской». Однако у двери она помедлила и добавила словно между прочим. «Да, к слову, у нас сегодня как раз мороженое на ужин». «Вот замечательно!» — обрадовалась миссис Браун. Мистер Браун степенно погладил усы. «Я, пожалуй, тоже не откажусь от ложки другой», — проговорил он. «А ты, Падзингтон?» Медвежонок призадумался. Среди всех невероятных событий этого вечера было одно, которое он запомнил ярче других — Владимирова лимонная Аляска. Однако он ни секундочки не сомневался, что Аляска миссис Бёрд будет еще вкуснее. Когда Падзингтон сказал все это вслух, А остальные брауны Хором его поддержали, у миссис Бёрд заметно прозовели уши. «Комплимент слышать всегда приятно», — созналась она. «Особенно комплимент от чистого сердца. А кроме того, если хотите знать мое мнение», — добавила она, помедлив у двери, медвежий комплименты самые ценные из всех и, безусловно, заслуживают самой большой порции».